Глава шестая «Мы только поговорить хотим», — продолжал голос. «Вот мои руки, смотрите». Из-за кустов показались две большие руки. «Убедились, что вам ничего не угрожает?» Раздумывала я несколько секунд. «Броситься бежать? Но если у них действительно есть оружие и очень плохие намерения, они меня все равно достанут. Значит, надо выйти навстречу злу с открытым забралом» я решительно вышла из-за кустов. Моему взору предстал тот самый чернявый парень с лунообразным лицом, от которого я сумела оторваться на трассе Тарасов-Лесные горы. «Привет!» — осклабился он и обнажил золотые зубы. «Тут к тебе дело одно есть». «Какое еще дело?» — спросила я, приходя в нормальное душевное состояние и стараясь выглядеть как можно более независимо. «Один крутой человек хочет с тобой переговорить. Поняла, да?» «И как же его имя, этого крутого?» — поинтересовалась я и даже зевнула, демонстрируя свое равнодушие к этому вопросу. «Узнаешь чуть позже. Садись!» — кивнул он на восьмерку. «Я уже вышла из такого возраста, когда с незнакомыми мальчиками ездят неизвестно куда. Или называй мне имя своего босса, все равно же я его узнаю. Минуты раньше, минуты позже». Или давай применяй силу, а там уж посмотрим. Парень скорчил рожу и посмотрел в сторону. Применять силу ему, очевидно, почему-то не хотелось. Бросив взгляд на машину, я увидела, что в салоне сидят еще двое парней. Я прищурилась и уже ожидала увидеть там те самые рожи, которые напали на меня в подъезде, где жила Ирина, но ошиблась. Это были совсем другие люди. «Ну, давай, согласен». «А то мы люди тоже деловые, как и ты. На пустые стояния до базары времени нету. Вроде не целочка, а ломаешься», — распылся он снова в улыбке. «Так я жду», — напомнила я. Парень еще раз поморщился и тихо произнес. «Профессор». Это погоняло мне ничего не говорило и ничего не напоминало. Но, сделав вид, что я все поняла, кивнула. Неторопливой походкой подошла к машине. Открыла дверь и села на переднее сиденье. Нет, лучше туда, сказал Золотозубый, показывая назад. Так спокойнее, а то мы знаем твою прыть. В таком случае, мужчинка, поухаживайте за дамой, привередливо сказала я и разрешила водителю откинуть переднее кресло с пассажирской стороны. Перебравшись на заднее сиденье, я с негодованием почувствовала как на меня повеяло ударной волной застарелого будто лошадиного пота. Я скривилась в болезненной гримасе. Поскольку было очень жарко, я обоими локтями попробовала распихать парней по салону. Те, хмуро посмотрев на меня, отодвинулись. Поехали мы все в тот же заводской район, в котором я последние дни бывала по нескольку раз в день. Автомобиль затрясся и, свистнув тормозами, остановился недалеко от уже знакомого мне бара Рагнеда не доезжая до него примерно квартал. Золотозубый вышел из машины и подошел к стоявшей неподалеку Ауди с тонированными стеклами. Переговорив с сидевшим в ней человеком, он кивнул и пошел обратно. «Садись туда, профессор, там!» бросил мне Золотозубый и кивнул на иномарку. Я сделала так, как он просил, и спустя несколько секунд оказалась в великолепно отделанном салоне, дышавшем прохладной и комфортом. Вместо скотского запаха пота здесь приятно пахло дорогой кожей и автомобильным дезодорантом. На заднем сиденье восседал крупный мужчина с широким круглым лицом. Это был кучерявый брюнет лет 35-40, в облике которого явно проглядывались восточные черты. А дневная небритость делала его похожим на чеченского террориста. Он был в белой рубашке и цветастом попугайского колера-галстуке стандартной одежде бизнесменов средней руки и государственных служащих уровня не выше начальников ЖЭКа. На месте водителя сутулился хмурый парень с очень смуглым лицом и тоже давно небритый После того, как сидевший сзади коснулся толстым пальцем его плеча, водитель сразу же открыл дверь и молча вышел из машины, тихо прикрыв ее за собой. «Привет!» — коротко сказал неизвестный мне босс по кличке Профессор, ковыряясь в зубах спичкой. — Падай рядом! — Здравствуйте! — вежливо сказала я, аккуратно присев на заднее сиденье почти рядом с ним. — Я пригласил тебя, чтобы узнать, чего тебе надо. Когда мужчина произнес эту фразу, стал ясно заметен дефект его дикции. Он шепелявил и слегка картавил, поэтому даже смысл этой весьма простой фразы не сразу до меня дошел. «Очень приятно с вами познакомиться», — с готовностью отозвалась я. «Меня зовут Татьяна Александровна». Таким образом, я ему явно намекала на то, что и ему пора бы представиться по всей форме. «Что касается меня, то думаю, что ты и сама знаешь, кто я такой». Недовольно и опять невнятно пробурчал он, словно пережевывал толстый гамбургер. И все же слегка надавила я и, щелкнув замком сумочки, достала оттуда начатую пачку сигарет Мальборо Лайт. «Ну, хорошо», — после некоторой паузы сказал он. «Меня зовут Игорь. Этого достаточно?» «Пожалуй», — ответила я. В принципе, я предполагала, что за мной охотятся именно те, кто связан с гибелью Ирины. Но сейчас это стало как бы совсем ясно. Я догадалась, что передо мной был никто иной, как Игорь Пелюнин, директор бара Рагнеда и бывший любовник моей, теперь уж и покойной подруги Лейкиной. К этому выводу подталкивало и его имя, и описание внешности, которые мне дали родственники Ирины, да и место, выбранное им для встречи, недалеко от его собственного бара. «Так что тебе надо?» Профессор развернулся и впился в меня своими маленькими глазками-угольками. «Это вам что-то надо, ведь это же вы пригласили меня на встречу. Вот я вас и слушаю». «Ты что-то копаешь и кому-то мешаешь жить» прожевал слова, как кашу во рту, профессор. «Чего хочешь-то?» «Хочу выяснить правду о смерти своей подруги, Ирины Лейкиной. Полагаю, тебе это имя хорошо известно». Я перешла на «ты», потому что снисходительно-покровительственный тон профессора начал меня не на шутку раздражать. и «Это не твое дело, и ты зря за него взялась», все тем же тоном продолжил профессор. «Не женское это дело. У меня работа такая. «Насчет твоей работы я все уже выяснил. Ты частный детектив, работаешь по заказам клиентов. А тут тебе никто не заплатит. Зачем тебе все это?» «Ну, если ты меня знаешь, то, может быть, сам представишься более определенно. Ты профессор или ты все-таки Пилюнин? А может быть, профессор Пилюнин?» Мой собеседник опустил руку со спичкой, который ковырялся в зубах, и вдруг поднял палец вверх. «Не умничай!» Я хочу тебя убедить, что ты немножко не права, с пафосом изрёк он. Ты думаешь, меня это убеждает? насмешливо спросила я. В ответ он засмеялся неожиданно истеричным, почти козлиным смехом, что плохо вязалось с его внушительной, почти монументальной внешностью. Ладно, сказал он, отсмеявшись, — «вернемся к нашим баранам. Зачем тебе это дело? Ну, произошло несчастье, я тоже очень переживаю, но мне этого не надо, поняла? Он грубо схватил меня за локоть и крепко сжал его. Вдобавок ко всему, приблизился ко мне вплотную и начал активно сопеть мне в лицо. — Мы что, дела обсуждаем или в детский сад играем? — хладнокровно спросила я. — Если второе, то я пошла своей дорогой, а твоих молодцев я не боюсь. — Ну и зря не боишься! — Пилюнин отодвинулся и тяжело задышал. — Ладно, давай по делу! — после небольшой паузы сказал он и рассеянно посмотрел в окно. «Мне ни к чему проблемы с ментами. Иринка твоя, прости господи, дура была, потому что...» Упреждая мою гневную отповедь он повысил голос. «Только такие дуры, как она, способны были пойти на такое...» «А что между вами случилось?» «Да какая разница, что случилось?» Раздраженно воскликнул Пелюнин. «Что случилось, того уже не воротишь». «Но если ты ни в чем не виноват, чего тебе бояться?» «А в нашей ментовке на это не смотрят», — снова развернулся ко мне Пелюнин. «Они смотрят, кто попал в их лапы, и если чего-нибудь взять можно, то обязательно возьмут. Это у них принцип работы такой. А с тебя, надо полагать, что-то взять можно». «Ну, не очень много», — скривился директор бара. «Но всё равно мне эти проблемы не нужны». «А я не верю, что моя подруга повесилась. Не могла она этого сделать, и я хочу выяснить» кто ей помог отправиться на тот свет. «Дурь ей помогла!» категорично прервал меня Пелюнин. «А я не верю!» упрямо ответила я. «Слушай, ты можешь во что-нибудь не верить так, чтобы не наступать на мои интересы?» не выдержал он, срываясь на крик. Я отрицательно покачала головой. «Что же делать, если я такая принципиальная, а ты как раз оказался на моем пути?» «Масса вариантов!» Уже более спокойным тоном проговорил директор бара. «Начиная от... плоть до...» «Поясни, пожалуйста». «Ну, например, я не то чтобы тебе заказываю расследование, а...» Он помялся. «В разумных пределах оплачиваю твое неучастие в деле». «И сколько же ты согласен за это выложить?» В моем голосе он не мог не уловить ноток презрения. «Ну, полштукаря-то можно было бы...» Поковырял он во рту спичкой. Я усмехнулась. «Ты что, расценки плохо знаешь? Ведь наверняка информацию ты обо мне собрал, прежде чем предлагать подобные вещи. Тебе что, не сказали, что я беру 200 баксов в день, если занимаюсь каким-нибудь делом?» «Тебе же не придется здесь заниматься ничем», — выдвинул свои аргументы Пелюнин. «Я плачу за то, чтобы ты убралась с моей дороги. Можешь на эти деньги вполне съездить на море, как раз сезон». Я нахмурилась. Он как будто читал мои мысли трехдневной давности. Перед тем, как появиться у квартиры Ирины Лейкиной, с чего, собственно говоря, вся эта каша и заварилась, я как раз жаждала именно отдыха на море. «Ну что, пойдет?» – нетерпеливо спросил Пелёнин. «Нет», – почти сразу же ответила я. «Почему?» «Потому что это моя подруга, и я не верю, что она совершила самоубийство. Более того...» Я все больше и больше уверена, что это твоих рук дело. Пилюнин едва заметно улыбнулся. — Зачем мне это? Зачем мне пачкаться? — сопломбом спросил он, глядя на меня, как на полную дуру. — Да ты знаешь, как она мне надоела. с Своими претензиями, с вами потребностями неуемными. Штуку на неделю даешь? Мало. Полторы? Мало. Две? Мало. Последнее слово Пилюнин практически проорал мне на ухо и я просто послал ее на х В голосе директора бара снова прорезались истерические нотки. Как раз за три дня до того, как это случилось. Значит, как-то не так послал, что она удавилась после этого. Не осталась я в долгу. Хотя я в это не верю, упрямо добавила я после паузы. Я тоже не верил, согласился со мной Пелюнин, потому что она слишком любила пожить. Но факт есть факт. Ну, а чего ты тогда боишься? Я же тебе объяснял про ментовку. Мало ли, что ты там накопаешь, наслушаешься, какой пилюнин плохой. А это многие могут сказать, потому что я не сахар. Но иначе нельзя. Потом проболтаешься там своим знакомым в ментуре, которых у тебя вагон и маленькая тележка, а они меня за жабры возьмут. Им сделать подтасовку фактов, расплюнуть. И только ради этого ты согласен дать мне 500 баксов? — Я вообще-то иногда бываю добрым, — расплылся в улыбке Пелюнин. Однако, видя, что ответной реакции не последовало, он снова посерьезнел. Улыбка сползла с его лица, и он жестко бросил. — итак в последний раз спрашиваю, пойдет такая пьянка или нет? За 500 -то — За пятьсот баксов-то? — негодовал я. — Да. Я отрицательно покачал головой. — Расскажи мне лучше про Колю, Гурченко, от которого она к тебе ушла. Вспомнилось, что Кумарцев намекал еще на одного приятеля Лейкиной. «Какого еще Гурченко?» – недовольно спросил Пелёнин. «Того, что был до тебя». «Почему я должен знать всех, кто ее трахал до меня?» – взорвался он. «Что мне больше делать нечего? Она всем давала, кто покупал ей шмотки и так далее». «Значит, не знаешь?» – разочарованно протянул я. «Нет!» – категорично выкрикнул он. «Значит, и я тебе тоже скажу «нет!» на твое не совсем приличное предложение. В таком случае тон Пелюнина стал совсем металлический. Вон там он кивнул в сторону машины, на которой меня привезли. Сидят мальчики, которые будут совсем не против позабавиться с тобой по кругу. Я даже думаю, что не стану особо возражать и разрешу им это сделать. Почему ты решил, что я разрешу? А потому что я так решил, отрезал Пелюнин. И вообще, девочка, Ты, наверное, забыла, что находишься в заводском районе, что ты у меня в руках и что я очень не раздражен, когда меня не слушают. — Я тебя не боюсь, — твердо ответила я. — Тебе же не нужны проблемы с милицией, а если ты это сделаешь, они у тебя обязательно появятся. — Не факт. Никто не знает, что ты здесь. Я уже хотела сказать, что рассказала в милиции о том, что видела машину с номером 264 около бара Рагнеда, но почему-то удержалась от этого. «Почему ты заставил родственников кремировать тело?» — задала я свой последний остававшийся про запас вопрос. Тут уже настала пора сморщиться Пелюнину. «Кремировать тело?» — переспросил он, как бы вспоминая. «Ах, да!» — хлопнул он себя по лбу. «Да, конечно, но дело в том, что сейчас это, как бы сказать, входит в моду. Ну, я и решил сделать доброе дело. А что?» Запрещается, что ли? Твое-то какое дело!» С каждой новой фразой Тон Пелюнина становился все более жестким, хотя было заметно, что в начале разговора, когда речь зашла о самом щекотливом вопросе, он явно был растерян. «Дело мое заключается в том, чтобы узнать правду о смерти Ирины Лейкиной», чеканя слова, повторил я, «и я докажу, что ты в этом виноват». «Не докажешь», — скептически ухмыльнулся Пелюнин. «Только время потратишь, мне нервы испортишь, сама голову сломаешь и деньги не получишь». «Я, пожалуй, пойду», — выслушав его, сказала я и взялась за ручку двери. Тут пелюнин достаточно резво для своей точной фигуры протянул руку через меня и нажал на кнопку блокиратора двери. «Ты очень-очень меня расстроила», — проговорил он сквозь зубы, «и очень об этом пожалеешь». «Это мы еще посмотрим, время покажет». Я почувствовала, что совсем осмелела и почему-то в процессе разговора ощутила, что с каждой фразой уверенность Пелюнина в правоте своих действий тает. Теперь же я была уверена, что обязательно выпутаюсь из этой истории, несмотря на то, что находилась в заводском районе под надзором явно недружелюбно настроенных ко парней. Дождавшись, пока гнев Пелюнина иссякнет, я решительным жестом убрала его руку с блокиратора дверцы и открыла ее. Не обращая внимания на движение парней из «Восьмерки», я перешла на другую сторону улицы и подняла вверх руку. Мне повезло, и водитель первой же машины вызвался отвезти меня домой. В пути я без устали смотрела в зеркало заднего вида. Как ни странно, никакого хвоста за машиной, в которой я ехала, не заметила. Хотя следила на совесть, поскольку была не за рулем, а сидела на пассажирском месте. Тем не менее, решила сейчас же не рисковать и не ехать домой, попросив водителя изменить маршрут и направить машину к дому Кати Семеновой. Пойдя в подъезд, я и не предполагала, что меня ожидает пару минут спустя. Едва я успела нажать на кнопку лифта, как услышала сзади быстрые шаги. А обернувшись, в тот же миг получила сокрушительный удар мужской ноги, который пришелся мне прямо в живот. «Черт, как глупо!» Только промелькнула в голове, когда я, корчась от боли, сползла на бетонный пол подъезда. «Еще раз врежь ей, для верности!» Словно сквозь туман донесся голос неизвестного. И в следующий момент несколько мощных боксерских ударов сотрясли меня где-то в области ребер. «Закричать, что ли?» — пронеслось в голове. На это я еще была способна. Но, к сожалению, мои противники опередили меня. Один из них сунул мне в лицо какую-то пахучую тряпку. я поморщилась Вдохнула пары, исходившие от нее, и почувствовала, что медленно отключаюсь. Последняя мысль стала просто констатацией факта. Я по профессиональной своей привычке определила, что на меня воздействовали хлороформам.